Глава седьмая. «Вот ты какой!» Очень знакомым и почему-то крайне неприятным голосом сказал король, чуть только гвардейцы вышли, повинуясь отданному небрежным жестом приказу. «Ну, здравствуй! Присаживайся. Вон туда!» Столь обширного помещения Фома на плоскости еще не видел. С некоторой натяжкой оно подходило под определение «зал». «Тронный зал», а заодно и «Пиршественный». Из широких окон лились потоки света. Половину зала занимал длинный, как подиум, стол персон на 40-50, крытый скромным, но чистым сукном, явно местной выделки. Мутные стекла в окнах также наводили на мысль о кустарном стекольном производстве. Да и деревянный трон, помещавшийся во главе стола на небольшом возвышении, украшала грубоватая резьба заведомо ручной работы. Как видно, эфемерные вещи считались здесь маветоном. Фома лишь скользнул по ним взглядом. Он смотрел на короля, на свое второе «я». Похоже, жизнь шла королю на пользу. С тех пор, как Фома попал на плоскость, он ни разу не видел свое отражение в полный рост. Он и сейчас видел не себя. В пяти шагах от него на деревянном, вряд ли удобном троне, восседала карикатура на феодала, ядовитая и омерзительная. Ни морщинки на хорошо выбритом лице, ни следов ожогов, не шелушащийся после обморожения кожи. А небольшое, но уже заметное брюшко? А отутюженный строгий костюмчик? С галстуком? А прической ежиком и нарождающиеся залысины? Альтер Эго походил на гендиректора фирмы средней руки, взгромоздившегося зачем-то на трон времен короля Артура. А голос? Неужели и у меня точно такой же? Содрогнувшись, подумал Фома. Он совсем забыл тембр своего голоса. Ни разу за 13 лет ему не пришло в голову выспать диктофон. Ненужная вещь. Не нравлюсь? С многозначительной усмешкой произнесло второе я. Успокойся, ты мне тоже. А познакомиться нам надо было. Вот и свиделись. Ты садись, садись, не маяч. Разговор к тебе, имею. Стулев и кресел в тронном зале не водилось. Фома присел бачком на длинную скамью у стола, мешали скованные руки. «А если всё же рискнуть?» «Даже не пробуй», — король со значением поднял палец. «Предусмотрено, так что не советую. Ведь я — это ты, поэтому вижу тебя насквозь. Знаю, чего тебе хочется». «Врёшь», — прошипел Фома. «Ты — это не я». «Правда?» — с фальшивой наивностью удивился король. «Да неужели? И чем же это я, интересно мне знать, от тебя отличаюсь?» «Два слепка с одной матрицей. Может, один из нас бракованный, а? И ты, разумеется, точно знаешь, кто именно?» «Знаю». «Ну-ну, я слушаю. Только давай по делу, без ругани. Толку от нее ноль, а время уходит. В чем я, по-твоему, неправ?» «А ты сам не видишь?» «Вижу», — спокойно ответил король. «Я был неправ, когда отправил к тебе посланником этого идиота Гумно. Он потом жаловался на тебя». Требовал немедленной карательной экспедиции. И я чуть было не послушал его. Ты ведь и моему имиджу урон нанес. К счастью, я вовремя одумался. Даже чуть раньше, чем вблизи конвейера упала твоя дурацкая ракета. «Долетела все-таки, сволочь», — пробормотал Фома. «Долетела, как ни странно. Взорваться, правда, и не подумала, в чем я вижу прямое вмешательство высшей силы. Просто воткнулась в песок, никого не убив» и дня через три благополучно рассыпалась. Я запретил её трогать. — Ядерная боеголовка, верно? — Король коротко рассмеялся. — Ну, ясно, ядерная. — Что молчишь? — Так кто же из нас двоих преступник? — Ты. — Очень интересно. Ты продолжай, а я слушаю. — Непонятно. Ты нагадил, я пытался исправить. Тень задумчивости легла на лицо монарха. Длилось это всего несколько мгновений, но их хватило, чтобы Фома пришел в недоумении. Прикидывается дурачком, что ли? Или и впрямь не понимает? А, вот в чем дело. Да ты просто наивен, парень. Прост как... как феодал. Гумно владел информацией, полученной от меня. Я же по причинам, о которых ты и сам догадаешься, не собирался открывать ему истину. Тебе по родственному открою, Конвейер заработал сам по себе, я к этому делу никакого отношения не имею. Если бы он заработал в Феоде Гумно, боюсь, он сейчас был бы королем, а я — наместником. Понятно? Ты что, всерьез решил, что я открыл способ форсировать работу одной из точек выброса? А Опомнись, никому это не под силу. Можно только скрывать правду и то до поры до времени. Время это давно вышло, так что не думай, будто я делюсь с тобой секретной информацией. Ладно. Король пристукнул рукой по резному подлокотнику. Мне вот что интересно узнать: Допустим, в твоем феоде одна из точек выброса превратилась в конвейер от 20 до 55 человек в день. Твои действия. Фома угрюмо промолчал: Ты, наверное, скажешь, отдать все внимание этой точке, забыв об остальных. Ликвидировать кадровый дефицит у себя в оазисе это можно сделать в первый же день а далее собирать народ гуртом и водить к соседям. Разок получится, да. А дальше сам сообрази, как скоро твои соседи пошлют тебя далеко и надолго. Человеколюбец, блин. Начиная с какого времени из каждых ста вновь прибывших у тебя начнут погибать сто? И ты, конечно, сделаешь от большого человеколюбия то же, что сделал Моисей. Поводишь-поводишь народ по пустыне, а потом вооружишь его и обрушишься со всей силой на соседей чтобы подвинулись нет попытаешься отбить и ограбить оазисы истребить чужих хуторян ради своих чужие ведь будут защищаться не на жизнь а на смерть и в лучшем случае ты добьешься того что из 100 у тебя погибнут не 100 а 99 большой однако прогресс а у тебя было иначе что было то прошло отрезал король сейчас у меня на первых порах выживает 95 процентов вновь прибывших «Чтобы стать проводниками?» — уколол Фома. «Чепуху несешь. В проводники попадает не всякий. Да ведь можно и выслужиться. Примерно 80% новичков живут год и более. О большем сроке говорить пока рано, статистики нет. Но можно надеяться, что каждый второй проживет свой срок и мирно скончается от старости. Есть к тому предпосылки. Этот оазис, моя столица, так велик, потому что его таким сделали». Отвоевали у пустыни. Раньше тут было три оазиса с десятком человек нищего населения. Теперь живет тысяча. Я видел другие оазисы. Удивил! А то я не знаю, как у меня на периферии люди живут. Да и срок, везде будет нормальная жизнь. Ловушки избегают воды, значит, с ними можно бороться. Копать арыки, бурить скважины, артезианской воды сколько угодно. Если правильно поставить дело, добиться можно многого... Естественно, только в рамках крупной корпорации, иначе не стоит и браться за дело. Никакой феодал не сможет даже подступиться к преобразованию плоскости. Кишка у него тонка и фирма слабосильна. Взять хоть тебя. Из кожи вон лезешь, чтобы поддержать статус-кво. Никакого потенциала развития, никакой перспективы. «Одного не пойму», — перебил Фома. «Почему ты не начал войну? Второй боеголовки испугался? Вдруг рвануло бы?» «И это тоже», — спокойно ответил король. «Это как раз то, чего мне совсем не надо. Но не главное. А главное вот что. Мне войны не нужны. Конвейер понемногу успокаивается. Это раз. Феодалы, кто с мозгами, присоединяются ко мне добровольно на выгодных условиях. Это два. А их хуторяне мрут от голода. Не мрут, не выдумывай. Не доедают — это да. Кстати, ты сам виноват». Чтобы люди не голодали, страна должна расширяться. Не спорю, многим у меня приходится туго. Зато они живут и надеются на лучшее. Я вовсе не изувер. Живи сам и давай жить другим. По возможности. Как у тебя с больными? У меня есть медицина. Держу даже лепрозорий для прокаженных и всяких прочих неизлечимых заразных больных. Да-да. Просто отдаленный оазис, где они могут прокормиться. Налогов с них не берут. А уж поберечь полезного человека просто сам Бог велел. Не сомневайся, со временем перестанут голодать и менее полезные. А через 20 лет все будут жить при коммунизме, — глумливо вставил Фома. Чего не обещаю, того не обещаю, но сыты будут. Кстати, ты не мог бы заткнуться на время? Мешаешь. Третий фактор — недостаточная скорость связи, ограничивающая предельные размеры королевства. Над этим мы думаем. Наконец, четвертый фактор — У меня достаточно данных для анализа, и вот что он показал. Твой фиот со временем достанется мне без всякой войны. Ну год, ну от силы два. Проще подождать. Сам пришел, вот и хорошо. Ускорил дело. Фомас глотнул. Да, его коронованный двойник не сагит губайдуллин. Тот хотя бы укоризненно напомнил об убитых при облаве. Этот даже не упомянул. Мелочь, не тот масштаб. Но каков опломб у Игоря Второго. Впрочем, тут его, наверное, зовут Игорем Первым. «Что ты можешь знать о моем феоде?» «Чего там знать?» — презрительно сказал король. «У тебя 17 оазисов, не считая того, что совпадает с дурилкой. 14 из них заселены, три пустуют. Ограниченный набор сельскохозяйственных культур, скота нет вовсе. Пять или шесть точек выброса. Хм, многовато. Как ты с ними управлялся? Ах да, у тебя же есть ученик. Твои соседи?» шредер Бао Шинжуй, Магнуссон. Ну, и я, конечно. Что еще? Назвать тебе место, где ты иногда спишь и видишь полезные сны? Назови. Фома сглотнул. Почти точно к северу от твоего оазиса. Могу примерно показать на карте. Почти у всех феодалов спальня более или менее посередине феода, но твоя немного смещена к востоку. Я мог бы принудить тебя к сдаче без большой стрельбы, просто захватив спальню. Но зачем? Устранять тебя, упрямцы, и вовсе лишнее. Сам освободишь место. В смысле, освободил бы. А уж с твоим преемником мы как-нибудь договорились бы». «Уверен?» «Насчет преемника?» «Безусловно». «Насчет меня?» «Тем более. Феодала, если он настоящий, губит не ловушки. У Феодала со временем психику клинит. Лет пять, ну десять. У самых уникумов пятнадцать и баста». Вот ты, к примеру, когда тебе надо выспать какую-нибудь ерунду, кусок мыла, к примеру, о чём раньше думал перед сном? О мой додыре? Да здравствует мыло душистый, да? Ребёнком себя воображал? Вспоминал, как мама тебя в корыте купала? А лет через пять тебе уже снилось дерьмо какое-нибудь, и как ты от него отмываешься? Теперь, по глазам вижу, виселицей во сне любуешься. И материализуется у тебя обмылок, а в придачу к нему верёвка с петелькой. Нет? «Психоаналитик какой!» — процедил Фома. «Ага, значит, угадал. Да тут большого ума не надо угадать. Что я, феодалов не видел? Кто ради людей из кожи вон лезет, кто ради себя любимого, а итог один. Выработка ресурса и полная профнепригодность в перспективе. Вот так оно обстоит с феодалами». «А с монархами?» — спросил Фома, пытаясь нагло улыбнуться. «У монархов свои закидоны», — равнодушно сообщил Игорь Второй. Традиционные. Монарх, он и в Африке монарх, и на плоскости. Ну, ты же историю в школе учил? Про людовиков хоть помнишь? Мания величия, неприятие критики и все такое. Тоже вредная профессия, зато я знаю, как с этим бороться. Да пфу, все основатели династии это знали. Хрен бы они чего построили с нуля эти людовики, хоть 15-й, хоть 14-й. Нашлись бы другие люди. Так ты, значит, намерен основать династию? ухмыльнулся Фома. «Уже основал. Наследники есть. Один еще мал совсем, а другой толковый, далеко пойдет. Дальше что?» Фома смолчал. Мысли путались. А в самом деле, что дальше? «Ничего, пожалуй». А на столе перед его величеством вдруг появился невиданный круглый предмет, и только когда из него полились звуки, Фома понял, что это плеер. Как ни неуместно было удивление феодала, он удивился. Куда же вставляется кассета? Уйти труднее, чем остаться, сломаться легче, чем согнуться, забыть труднее, чем расстаться, а сгинуть проще, чем вернуться. — Сечет фишку, Щербаков, — сказал король, остановив запись. — Как раз для плоскости песни. У меня несколько таких. Чижа слышал? Иду в поход, два ангела вперед. Очень по делу. И я ведь был когда-то феодалом. Хорошее было время, как детство. И очко играет, и адреналин аж из всех пор сочится, и ответственность всего-навсего за два-три десятка человек. Выжил сегодня, помог выжить ещё кому-нибудь, вот и ладно. День до да ночь сутки прочь, а о завтрашнем подумаю завтра. Так что ли?» Фома молчал. «Попытайся сыграть свою роль как можно лучше. Как можно лучше. Нечего возразить. Что ты знаешь о великих потопах, о синей тьме?» о зеркальном безумии, о черном пламени, о распаде сущности о каменных демонах, о ядовитой саранче, наконец, о песчаном цунами. Я могу назвать еще с десяток подобных бедствий. Конвейер из того же ряда. Все это уже было, все отмечено в древних записях или дошло в устных пересказах. Почему? Потому что у меня есть люди, изучающие историю плоскости. Есть архивариусы, археологи, фольклористы и прогнозисты. Существуют повторяющиеся явления, их можно и нужно предвидеть. Это уже много. А предвидя — принимать меры. Это не забота об общем благе? Фома молчал. Какой-нибудь феодал может хотя бы отдалённо приблизиться к такой заботе? Молчишь, знаешь, что нет. Кто-то там наверху время от времени кидает в наше болото камешек и смотрит, как будут расходиться круги. Это его дело. Но мы должны быть готовы. Я хочу быть уверен, что при любом катаклизме кто-то уцелеет, что придется начинать заново не на пустом месте. Вольных феодалов катастрофа сметет. Королевство выдержит. — Слишком большое хозяйство? — ядовито спросил Фома. — Не по зубам стихиям? — Хозяйство порядочное, — не принял иронии король. — Твой феод будет тридцатым. — Да неужели? Его величество соизволил улыбнуться. Улыбка у него вышла почти ласковая и очень снисходительная. Так улыбаются взрослые, разговаривая с несмышленными, но милыми детьми. «Будет, будет! И с твоей помощью!» На этот раз его продержали в тюрьме полсуток, если не больше. Избавили от наручников, принесли поесть, позволили выспаться. Спалось, правда, плохо. И сон приснился только один. Та же вязкая глубина, но всего с одной рыбой, гигантской пятнистой муреной с гастрономическим интересом к беспомощному человеку. После третьего оторванного куска мяса Фома проснулся с сердцебиением. Гипсовой мурены в камере, разумеется, не оказалось. И неудивительно. Спальни никогда не совпадают с оазисами. А если бы совпадали, никому не пришло бы в голову выстроить посреди спальни тюрьму. Фома подумал, что у короля должны быть доверенные люди для обслуживания спален. Умение хоть как-нибудь, хоть в малой степени управлять с нами – это ведь талант. И нужна еще стопроцентная лояльность. Нелегко, наверное, к королю с кадрами. Но если, помучившись, все же подобрать надежных людей – красота. Пусть живут в спальнях, пьют снотворные отвары, как можно больше дрыхнут и не отвлекаются на посторонние. У них только одна задача – спать, вызывая из небытия эфемерные, но полезные вещи. Специальные караваны будут доставлять им пищу и воду и увозить готовую продукцию. Спальня — это же неиссякаемое месторождение, и верх глупости не эксплуатировать его постоянно. Вот он, хозяйский подход. А чтобы надежные люди не спятили со скуки и пересыпа, можно ввести вахтовый метод. Один спит в спальне, другой в это время ковыряет тяпкой землю в ближайшем оазисе. И рад размять мышцы после многодневной сонной вахты, это же одно удовольствие озадачивала неприятная мысль. У королевства есть перспектива. Многие подданные жили хуже, чем самый нищий хуторянин у самого нищего феодала, но многие жили лучше. Со свободой было туго, но кто же выберет голодную смерть взамен сытой несвободы? Да и полуголодное существование все-таки лучше, чем никакого. Все хотят жить. Но начальство ведь и не возражает. Живи. Живи хорошо, если ты годен на многое если амбициозен, упорен, смел и неглуп. Живи похуже, если ты робкая посредственность. И не обижайся, если тебя определят в проводники за то, что ты бездарен и ленив, вне зависимости от уровня твоих запросов. Каждому свое. И есть возможность роста. Докажи, что ты способен на большее, дождись вакансии, и можешь претендовать на освободившееся место солдата, сборщика налогов, агронома, строителя, а то и наместника. Выкажи ум, расторопность и преданность и живи сыто, безопасно и со смыслом. Уже доказано, что королевству по силам преобразовать плоскость. Вот и преобразуй. Наступай на нее гадину арыками и садами. Проектируй каналы. Руду поищи, займись металлургией, не век же пользоваться эфемерным инвентарем. И наступит время, когда все станут сыты. Если король не соврал, Если взбесившаяся точка выброса понемногу успокаивается, оно наступит обязательно. Оазисы сольются. Люди позабудут о ловушках и подлянках, зато вспомнят о средствах транспорта и коммуникации. На плоскости появится почти все, что есть на Земле. И это не будет застывший мир. Это будет развивающийся мир благодаря новичкам, приносящим знания из большого мира. Если только не будет вмешательства сверху, если экспериментатор не решит, что эксперимент выходит из-под контроля. Но кто из людей может знать смысл эксперимента? Цели экспериментатора туманны. Может, он изучает социальное поведение людей? Изменит какую-то мелочь, например, производительность одной точки выброса, и смотрит, какую социальную модель родят в мучениях эти двуногие чудики, какую форму общественных отношений они в конце концов сочтут оптимальной в данных условиях. Почему бы и нет? А надоест нашлет синюю тьму, ядовитую саранчу или использует еще какой-нибудь ластик, чтобы все стереть и начать заново. Вероятно, Земля для него — контрольная группа. В жизнь землян он не вмешивается. Ради чистоты эксперимента. Зато с копиями людей в созданном им мире волен делать все, что угодно. Можно ведь стереть и королевство, и самую разбольшующую империю, смотря какой ластик. Зря Альтерего вообразил, что человек может бороться с Богом. Фома вдруг заметил, что утешает себя и разозлился: Если да кобы. А разобраться обыкновенные самооправдания плохого хозяина, получившего по мозгам от хозяина рачительного. За что? За все хорошее, за доброту вместо рационализма. За ту самую доброту, благодаря которой у него, неплохого вроде феодала, гибнет все-таки больший процент людей, чем у короля. Он никак не ожидал, что придётся опять пускаться в путь. Да ещё так скоро. Однако пришлось...